Как и не настанет порядка в отношениях между странами. Я ничего в этом не понимала. Пожалуй, и Кнут тоже. Но в книге, написанной в период его творческого расцвета, в 40 возрасте, в сказочной стране, есть примечательная характеристика славян. Она поражает и сегодня. Вероятно, он смог понять что-то чисто интуитивно. Арил вернулся с фронта и рассказывал немногое но он был теперь в безопасности. На Германию падали бомбы, в том числе и на тот госпиталь в Мюнхене, где лечилась Элинор. Я еще раз получила визу, добралась до дочери и привезла ее домой. Теперь многие начали пытаться спастись, перебежав на сторону победителя, но Кнут с юных лет стоял на той стороне, которую он сам считал правой, и он продолжал стоять там. Он сказал... Я могу подождать. Уже повторяется как клише. Гамсун не был политиком. Да, ему не хватало для этого многих качеств. Но мне кажется, что это не умаляет его достоинства. У него было свое мнение о политике, как и о многом другом. И он никогда не оставался равнодушным. Он готов был сражаться за свои взгляды. Его мнение о политике было прежде всего этическим, национально окрашенным и эмоционально связанным с идеалами юности. Существует еще одно клише. Если бы он был моложе, он бы сейчас стал совершенно иным и избежал бы своей участи. Но я знаю его немного и считаю, что это немыслимо. Я даже думаю, что, бутин он помоложе, он бы с удвоенной силой боролся за свои идеалы. Делаются попытки... Различать писателей и человека, чистить эту луковицу, чтобы найти там съедобное ядро. Думаю, дело кончится как обычно. В итоге за луковичной шелухой останется пустота. Кнут имел среди людей свое собственное предназначение, уготованное ему Творцом, давшим ему также силы нести свою долю. Поэтому не надо его жалеть и прощать, он никогда в этом не нуждался». Но я считаю, что его своеобразный характер, иногда кажущийся таким суровым, а на самом деле очень чувствительный, должен быть понят теми, о ком он так беспокоился, в первую очередь молодежью. Я привожу здесь два письма того времени, типичные для Кнута. Они адресованы одному торговцу в хамарёе Нюрхольм, 12 декабря 1943 года. Господин Свера Педерсен. Благодарю за ваше письмо и за помощь. Спасибо вам. Но вы ничего не должны посылать мне. Я ведь ничего не отправлял. Брат ули может получить все, что хочет. Вы теперь мой хозяин, и предупреждайте меня, когда он вам понадобится. Но вы не должны мне ничего писать. Я помню, что вы пишете обо всем. Я не хочу обременять вас. А кроме того, я не в состоянии читать этого. После того, как я получил ваше письмо... Мне захотелось снова совершить поездку на север. Однако не получится. В Хамарёе были добрые люди, а с людьми я не ссорился. Но теперь у меня ничего не получится. Если бы не было войны... Спасибо, что вы помогли двум старым братьям. Мы остались последними из всех. Дружеский привет и поздравления с Рождеством и Новым годом. Кнут Гамсон. Новое письмо... От 15 августа 1944 «Господин Свера Педерсон, я очень благодарен вам за сообщение о брате Уле и за то, что вы совершили эту долгую поездку. Вы, наверное, больше уже не могли ехать в машине. Конечно же, Уле слег от старости, и мне самому тоже хочется слечь в постель. Стоять на ногах уже в тягость. Написать ему, говорите вы, это худшее, что вы можете мне посоветовать». Для того, чтобы писать, у меня плохой сон, плохой аппетит, нет покоя. Я всегда не свободен, всегда находится что-то неотложное. Ни дня в году я не провел без забот. Для письма мне нужны обе руки. Левую я кладу на правую, иначе ручка вылетит и пойдет писать в воздухе. У меня началось это давно, еще в Будео, и потом становилось все хуже и хуже. Нервы расшатались от ссор и многолетней работы над толстыми книгами, которые я писал карандашом. При случае, если вы будете так добры и навестите Уле, я просил бы вас рассказать ему о том, как у меня дела. Плохо ему лежать вот так и не иметь возможности читать ни газет, ни книг. Но, значит, слышит он хорошо и может разговаривать с людьми, правда, я не знаю, как обстоят дела со зрением, Я же со своей стороны почти совсем оглох, но вижу хорошо и могу читать. Удивляюсь, что он не потратил кроны, которые я давно послал ему через вас. У вас, наверное, так же, как и у нас. Мы ничего не можем купить. Но если у вас будет возможность поддержать его деньгами, то вы окажете мне большую любезность, и я пришлю вам все, что вы пожелаете. С дружеским приветом и благодарностью, Кнут Гамсун.